Аля сегодня вечером была слишком пришибленной и благостной. Словно до нее донеслось слово Божье, и она решила воспевать меня. К слову, она толком ничего и не объяснила, с чего такая радость при виде меня. Я же стал обладателем полноценного расстройства желудка. Человеческие тела ужасны. Очень ужасны. Этот сраный дожирак оказался чем-то смертельным для меня. Тем не менее, нужда сбросила с меня этот немалый груз ответственности, и, выйдя в коридор, я заметил силуэт в дверном проеме, где отсутствовала дверь. На вид там стоял мужчина, а значит, точно не ко мне. — Нина! — позвал я сестру. — Там тебе какой-то мужик пришел. Сестрица тут же вышла с кухни, побледнела, когда увидела крупный силуэт и, кажется, испугалась. — Может, это к тебе? — словно моля меня об этом спросила она. — Ну, ко мне так ко мне. Пожал я плечами и прошел по коридору. — М? — кивнул я вопросительно головой, как бы спрашивая, кто такой и зачем пожаловал. — Вы... Вы... — голос мужчины был властным. — Заказывали установку дверей? — Ой, точно! — обрадовался я. — Да, оставлял. — Вы прямо сейчас все установите? <связывая> нет. — раздался смешок. — Я пришел на замеры, а двери я поставлю завтра, как они будут готовы. Я повернулся к старшей сестре, та пожала плечами, мол, не знает, как правильно все делается, и я проводил мужчину в дом. Высокий, статный, в бежевом рабочем костюме с черными подтяжками, он выглядел больше как воин, чем как рабочий. Но, тем не менее, он достал рулетку и начал измерять все дверные проемы, где отсутствовали двери. Закончил работу он за полчаса, протянул мне бланк и попросил расписаться. Он улыбнулся, когда я вогнал ручку себе в руку и поставил свою подпись кровью, а затем представился. — Меня зовут Кай Вольфенштайн. Приятно было познакомиться с вами, Рик. В его голосе мне что-то не понравилось. Словно бы он не соответствовал его статусу. Что-то неправильно. Я почувствовал внутри груди неприятное чувство, но тут же попытался отогнать его. Да что может случиться в конце концов? Это же всего лишь установщик дверей.